Глава девятая. руай 1905 год. Я со смехом отбросила волосы назад, когда флост галопом влетела во двор замка, опередив боя. «Мне в самом деле нужен компаньон по верховой езде, чтобы он не отставал от меня!» — крикнула я ему. Он улыбался, когда спешивался и отдал поводье конюху. Ты рисковала, когда прыгала через изгородь, Коко. Бой обошел мою лошадь и помог мне спешиться. Я позволил тебе выиграть, бесстыжая девчонка, но я вижу, что только разжег твое безрассудство. В следующий раз мы будем ездить по кругу. Объездка лошадей? Да, это тебя вполне устроит. Я серьезно. Он взял меня за руку и повел в замок я не хочу тебя потерять. От этих слов у меня потеплело на сердце. Из вестибюля с сияющим полом из древесины грецкого ореха широкая мраморная лестница поднималась на второй этаж. Там находились моя спальня, спальня Этьена и апартаменты Эмильены. Прекрасные Эмильенны, В прошлом любовницы герцогов королевской крови и даже королей. Теперь она стала любовницей Этьена и поселилась в Руаилье, что меня вполне устраивало. Я оставалась подружкой Этьена, его особым другом. Остальные семь спален наверху предназначались для гостей. Лестницы на третий этаж, где жили слуги, располагались в дальнем конце каждого крыла замка по одной лестнице с каждой стороны. Мы стояли в вестибюле, слева от нас находился бальный зал. Справа располагалась гостиная, за ней салон, потом большая столовая, а за ней более уютная обеденная зона меньшего размера. В задней части замка были кухни и кладовые. «Это был мой дом», — так уверял меня Этьен. «Какой же наивной я была». В то утром мы с боем направились в заднюю часть замка и проходили мимо распахнутых дверей в бальный зал. Я удивилась, увидев, что ковры скатали и поставили лестницы-стремянки. На них стояли рабочие, балансируя на последней ступеньке и развешивали гирлянды из плюща по всему потолку. В плющ были вплетены цветы и яркие ленты. Цветы украшали и люстры. Я остановилась в проеме дверей и всплеснула руками. «Как красиво!» — воскликнула я, вдыхая сладкий аромат, плывущий из зала. Меня охватило возбуждение. Если это были приготовления к балу, то повод должен был быть особенным. Бой продел руку под мой локоть и попытался увести меня. Но я как будто приклеилась к полу, разглядывая великолепное помещение с высоким потолком. Солнечный свет лился через ряд двойных стеклянных дверей. По залу сновала армия горничных, вытирая, полируя, расставляя на столах серебряные подсвечники, хрусталь и фарфор. Столы были накрыты белоснежными скатертями, свисающими складками до самого пола. С громким вздохом Бой выпустил мою руку, и я сунула руки в карманы Бриджей. Я позаимствовала их у Боя и обрезала до нужной длины. Когда Бой это заметил, он очень удивился. «У нас сегодня званый вечер?» — спросила я. «Этьен ничего не говорил об этом, и мне нечего надеть. Мне придется одолжить что-нибудь красивое у Эмильены». Коко, -ко», пробормотал бой, отворачиваясь. «Мне жарко, я устал. Давай посидим на террасе, там прохладно, и попросим принести нам холодной воды и печенье». Я пошла за ним и поспешила его догнать. Мы прошли мимо библиотеки, потом мимо кабинета Этьена и вышли на террасу. Эмильена уже была там она стояла у балюстрады и смотрела, как конюхи тренируют лошадей. Я обратила внимание на то, что на ней длинное атласное, туго затянутое в талии платье с пышной юбкой в зеленую и темно красную полоску, которая мне не нравилась. Это платье она обычно надевала для путешествий. Волосы она убрала под широкополую шляпу, украшенную традиционным нагромождением искусственных фруктов и цветов. Платье и шляпа были тяжелыми и некомфортными. Одна перчатка уже была у нее на руке, другой она похлопывала себя по ладони. Эмильена повернулась к нам: Ты уезжаешь, Удивилась я и тут же заметила, как они с Боем переглянулись. Что-то между ними происходило. Во мне вспыхнула ревность. «Когда ты уезжаешь, Эмильена?» — спросил Бой. На меня он даже не посмотрел. «Не раньше, чем через час или около того», — ответила она. «Хорошо». Бой подошел к свободному креслу. Это был шезлонг, предназначенный для отдыха и солнечных ванн. Эмильена кивнула и направилась к двери. «Я подожду в библиотеке», — сказала она. Я посмотрела ей вслед, и когда Эмильена вышла, я повернулась к Бою и удивленно подняла бровь. «Это что сейчас было?» Вытянувшись на шезлонге, Бой затенил глаза рукой и странно посмотрел на меня. Он похлопал по месту рядом с собой. «Сядь со мной рядом, Коко. Нам надо поговорить». Я услышала напряжение в его голосе. Это было первое предупреждение. Мне показалось, что тень нашла на солнце, но я умела скрывать свои чувства. «Вы двое деликатны, как фейерверк», — заметила я со смешком. «Вы с Эмильеной неожиданно влюбились в друг друга?» «Поделись со мной тайной». Говоря это, я шла к нему, но на полпути остановилась и вместо того, чтобы сесть рядом с ним, устроилась на соседнем кованном стуле, повернув его так, чтобы видеть выражение лица боя. Он мгновенно сел и перенёс ноги так, чтобы сидеть лицом ко мне. Бой протянул ко мне руки и взмолился. «Дорогая, пожалуйста, иди сюда». Я промолчала. Зажав руки между коленями, он посмотрел мне прямо в глаза. Коко. -ко». Я сжалась, услышав его тон. У нас небольшая проблема. Жена Этьена, графиня Бальсан, приезжает сегодня днем со своим окружением. Что, сюда? Я вцепилась руками в сиденье стула. Когда я впервые приехала в Роялью? Этьен ясно дал мне понять, что они с женой живут раздельно. Его жена выбрала для проживания Леон и еще ни разу не была в этом замке, всего лишь одном из многочисленных домов Этьена. Я решила, что, как и большинство светских жен, графиня предпочитает смотреть в другую сторону. Я подтянула ноги к груди, обхватила руками колени и недоверчиво посмотрела на боя. «Это правда?» Он кивнул. «Завтра вечером они с Итьеном принимают гостей. Это будет бал и банкет в честь их племянницы, дочери и её сестры». Как сказал Итьен, девушка только что обручилась. «Но почему здесь?» Бой пожал плечами. «Из-за местоположения, я полагаю. Племянница живет в Париже». «А я как же?» «Мне придется встретиться с его женой?» Я была ошеломлена. Следующие слова Боя потрясли меня. «Ты не пойдешь на бал, Коко. Это непозволительно. Общество такого не позволяет». Я услышала голос монахини. «Только хорошим, чистым девочкам разрешено есть, Габриэль». Мне было больно. Я чувствовала себя униженной. Мне вдруг стало холодно и одиноко. Злые слова рвались наружу. Я уже было собралась дать им волю, и зло прищурило глаза, когда внутренний голос предупредил меня. «Если я допущу столкновение наших миров, моего и боя, между нами все может измениться». И вместо того, чтобы разразиться гневной тирадой, я встала, сцепила руки за спиной, И подошла к балюстраде, чтобы скрыть слезы, щипавшие мне глаза. Я слышала, как Бой встал с кресла и направился ко мне. Я моргнула, чтобы остановить слезы. Из бального зала доносились разговоры и смех. Мужчины флиртовали с девушками. Бой положил руки мне на плечи и развернул меня к себе. Я опустила голову. Он притянул меня ближе, и я прижалась щекой к его груди. Небой Бой придумал правила общества», — сказала я себе. «Такова жизнь. Он любит меня. Когда-нибудь мы поженимся, и все станет правильно». «Что я должна делать?» — пробормотала я. Отодвинув меня на расстояние вытянутой руки, Бой посмотрел на меня с грустной полуулыбкой и нежно убрал локоны с моего лба. «Подожди здесь минуту, Коко». Я приведу Эмильену. Она хочет с тобой поговорить. Я кивнула, но когда бой ушел, повернулась спиной к двери и прижала кулаки к дрожащим губам. Через несколько минут меня окликнул спокойный голос. Я обернулась и увидела стоявшую у дверей Эмильену. Бой ушел. Отодвинув юбку в сторону, она села на стол. «Бой попросил меня поговорить с тобой», — начала она. «Он тревожится, что тебе будет больно, и, как большинство мужчин...» Она подняла глаза к небу. «Он не может заставить себя сказать правду. Поэтому он попросил меня объяснить». Я стояла молча. Во мне поднималось знакомое чувство страха. Я ощутила подобный страх несколько месяцев назад когда Флост в последний момент затормозила задними ногами и отказалась брать препятствия. Я уже поднялась в седле и от резкого толчка перелетела через ее голову. В ту долю секунды, пока я летела на землю, я уже предчувствовала ужасную боль, которую вот-вот испытаю. Эмильена все поняла по моим глазам. «Сядь, Коко». Попросила она, складывая руки на коленях. Я сжала губы, уперла руки в бедра. Я не собиралась облегчать ей задачу. «Нет, спасибо». Эмильена со вздохом откинулась на спинку стула. «Ты наверняка понимаешь, дорогая, почему ты не можешь остаться в руаэль в эти выходные, так как скоро приезжает жена Этьена». «Но это мой дом». Этьен ведь обещал. В руаэль я чувствовала себя в безопасности. Она покачала головой. «Ты, разумеется, знаешь, что мы, дамы полусвета, не можем встречаться со звездскими дамами. Ни тебя, ни меня не принимают семьи и друзья наших любовников. Я покраснела от оскорбления, но все же пожала плечами». У меня нет ни малейшего желания встречаться ни с женой Этьена, ни с ее друзьями. Я буду кататься верхом. Так нельзя. Я так решила. Мой голос звучал ровно, но я поняла ее слова и ощущала острую боль от унижения. А потом на меня накатила ослепляющая ярость. Направленная на весь мир и общество, на его несправедливые правила — на Итьена, на Эмильену и на Боя тоже. Я подошла к Балюстраде, резко развернулась, оперлась на нее и скрестила руки на груди, мысленно представляя скучных молодых девушек, которые оккупируют Роя илье в эти выходные в поисках мужа. Они будут искать такого, как Бой Кейпл. «Не глупи», — утомленно сказала Эмильена. «Ты любовница Итьена, не друг». И не ребенок. Я не спала с Этиену с того момента, как мы с боем полюбили друг друга. Я открыла было рот, собираясь запротестовать, но она подняла руку, призывая меня к молчанию. Если ты будешь настаивать на том, чтобы остаться, ты поставишь его в трудное положение, и боя тоже. Она натянула вторую перчатку, которую держала в руке, и принялась разглаживать палец за пальцем. И, разумеется, если ты останешься, тебе придется спать на третьем этаже с прислугой, пока гости не уедут. Питаться ты будешь в кухне вместе со слугами. Я не буду. Таковы правила. Эмильена встала, поправляя шляпу кончиками пальцев. «Ты не сможешь ездить верхом. Тебя вообще не должно быть видно». Наши глаза встретились потому что если это случится, дорогая, Этьену придется попросить тебя уехать. В том случае, — добавила она, глядя мимо меня, — если ты будешь настолько глупой, что останешься. По моей щеке покатилась слеза, и я сердито смахнула ее. Это всего лишь выходные. Мне некуда идти. Мне было неприятно, что мой голос дрогнул. Бой сказал, что ты можешь остановиться в его квартире на бульваре Мальзерб в Париже. «Одна?» Эмильена подняла бровь. «Разумеется. Бой остается на бал. Если он уедет с тобой, будет скандал». Заметив выражение моего лица, она добавила более мягким тоном. «Он беспокоился, что ты не поймешь. Когда я услышала эти слова... У меня как будто камень лег на душу. Бой доверился Эмильене. Была и еще одна проблема. Когда она расскажет о нас Этьену, я могу потерять место в Руэльё, мой дом. Как будто, прочитав мои мысли, она сказала, «Не бойся, Коко, хранить секреты — это мое ремесло». Бросив взгляд на свои золотые с изумрудами часы на запястье, недавний подарок Этьена, Эмильена подошла ко мне, взяла под руку и попробовала увести меня к двери. «А теперь у тебя есть 10 минут, чтобы собрать вещи. Я пришлю кого-нибудь за твоим багажом». Когда наша карета катилась к воротам Руэльё, я увидела, как бой выезжает из конюшни на своем жеребце. В нашу сторону он не смотрел. Эмильена похлопала меня по руке. «Не беспокойся. Скоро вы снова будете вместе. Он сожалеет, что все так устроено. Говорит, что любит тебя. И ты можешь верить бою Кейплу». Я молча смотрела на дорогу. «Я могла бы сразу догадаться. Уже тогда».